14 марта житие преподобного отца нашего Венедикта. Благословенный по имени Венедикт или по римскому произношению Бенедикт. В переводе значит благословенный. Святой Венедикт был благословенным и по благодати Божией, по уму своему с самых ранних лет. Венедикт был уже как бы старец. А по своей нравственной жизни он всюных лет походил на мужа исполненного совершенства. Он не подчинил своей душе желаниям плотским и мирским, но уже во времена своей цветущей юности, когда свободно мог наслаждаться всеми прелестями мира, он всё всё это за траву истогшей вместе со своими цветами. В первой неделе был родом из города Нурсии. О светские науки того времени он стал изучать в Риме. Но видя в этих языческих школах множество развращенных, как они живут по своим страстным похотям, он удалился оттуда, боясь, как бы из-за малого книжного обучения, не погубить великого разума своей души и, развратившись с людьми порочными, не впасть в пропасть греховную. И так он вышел из школ ненаученным мудрецом и разумным невеждой и презрел внешнее любомудрие, Дабы сохранить внутреннее самомудрие. Впрочем, в это время он оставил не одни изыски учились, но и большое богатство своих тогда уже умерших родителей и стремился только к инасистскому чину и пустыннической жизни. У сыне за ним последовала некая тесная старец, его бывшая кормилица, женщина очень любившая его за добродетельную жизнь. Когда они дошли до места, называемого Исиди, Лениг был удержан здесь своими знакомыми. И жил здесь при церкви святого Петра. Благочестивые люди этой местности, возлюбив блаженного юношу, относились к нему с большим почтением. Жившая с ним старец однажды выпросила у соседней ночевы. Ночевы? Это лоток или сосуд, подобный лотку, употребляемый для очищения жито и прочих земледельческих подребностей. Чтобы выполоть ими пшеницу и положив их к себе на стол, куда-то ушла житость. Утшина эти ночивы упали со ставы и разбились на двое. Вернувшись, она увидела их разбитыми, была очень опечалена этим и даже плакала, так как ночивы были чужими. Блаженный юноша увидел, что старица плачет о разбитых носивах, взял обе разбитые части и уединившись, повергся на землю перед Богом. Он молился целый час, и когда встал с молитвы, нашёл сосуд целым. Не заместна даже было, что он прежде был разбит. Взяв он отдал его своей спутнице. Весть об этом чуде скоро распространилась у всех тамошних жителей. Они взяв те ночью исповестели их на стене церковной у дверей, дабы их видели входящие в храм. Во славу Бога, в похвалу же исполненному столь великой благодати Божией благоговодному юноше Венедикту. Но в святыне, мынося почести человеческой и славы, тайно от всех ушел оттуда и, оставив свою питательницу, удалился в пустыню. Когда он пришел на место, называемое Дол, находящимся от Рима на сорок поприщ, то по Божьему смотрению его встретил здесь некий инок по имени Роман. Он шел из безлежащего монастыря, которым правил игумен Феодот. Севши с этим иноком, они стали беседовать о спасении души, Здесь блаженный Венедикт открыл ему свою мысль и желание сердца и нашёл в нём совпаденика своему намерению. Роман в пустыне облёк блаженного Венедикта в иноческий чин и найдя в одной глубокой дебре на месте римне преступном пещеру, поселил его там. Пищу же приносил ему из монастыря и на Краман 3 года не говорил никому о святом Венедикте, но тайно беря во время трапезы немного хлеба, относил его в определённые на это дни в пещеру. Но так как к этой пещере вход с горы был неудобен, и чтобы попасть в неё, нужно было обходить далеко гору, то он с этой высокой горы протянул длинную верёвку и по ней спускал блаженному Венедикту хлеб. В концу же верёвки был привязан небольшой колокольчик, дабы святой Венедикт мог слышать, когда ему спускают хлеб. Диавол же ненавидящий Божиих рабов, задумал воспрепятствовать доброму делу Романа, дабы промусив святому Венедикту голодом заставить его предаться малодушию. Однажды, когда по обычаю Роман спускался в пещеру за горы хлеб, бес бросил в колокольщик камни и разбил его. Однако он этим ничего не достиг, ибо честный инах Роман не переставал служить святому Венедикту. До того времени, пока Господь не восхотел его упокоить от всего богоугодного труда, облаженного Венедикта сего, под спудом скрывавшегося светильника, явить миру на духовную пользу многим. Спустя три года некоему пресвитеру, далеко от горы сей обитавшему, в то время, когда он на праздник Пасхи приготовлял себе обильное снедье, в видении явился Господь и сказал... Вот их ибе приготовляешь много брашна. Араб мой Венедикт в некоей пещере, при этом он назвал это место ради любви ко мне и немогает от голода. Тогда присытер тот же, собравшись и взяв с собой пищу, отправился отыскивать человека Божия. Переходя горные стремнины, потоки в долинах и пропасти, он дошёл наконец до указанной ему пещеры, где и нашёл блаженного Венедикта. Человав друг друга о Господе, они оба сели и стали питать свои души душеспасительными беседами. Потом пресвитер сказал святому, «Отче, кусь им пищи, благодаря Богу, ибо сегодня Пасха». Человек Божий на это ответил ему, «Да, сегодня для меня Пасха, так как я сподобился увидеть тебя». Преподобный не знал, что настал праздник Пасхи, ибо далеко жил от людей, и никто не знал его, кроме инока Романа. «Поистине, отче, — сказал на это пресвитер, — сегодня праздник воскресения Господне, и тебе не подобает поститься, ибо я на это к тебе и послан Господом, чтобы обоим нам ныне насытиться от даров его». И так, благодаря Бога, оба они вкусили пищи, и пресвитер, утешившись духовным весельем, ушел к себе в монастырь, славя Бога, что сподобился видеть раба Божия. После этого вскоре пещеру преподобного открыли пастухи, И так да уже о нём многие узнали. Народ стал стекаться к нему с жалобами на свои нужды, и той же отец утешал их духовной пищей. Видя такую светлую жизнь Лени Дик, сатана, диавол, горя ненавистью задумал воспрепятствовать спасению преподобного. Однажды он преобразился в одну красивой птицу, называемую кос. Дро и стал без бояжно летать пере лесом его так что этот птису можно было взять рукой если бы только святой винидикт этого захотел но он не обращал на неё внимания познав что это вразде коварство он оградил себя крестным знамением и птица та исчезла по исчезновению её тотчас же подействовал того же дьявол на святого напала такая брань плоской страсти какой с ним никогда не было Блудный бес, преобразившись в некую жену, виденную однажды преподобным еще в юношеском возрасте, предстал перед его очами, и в умершленном теле его вожег такую страсть, что он едва не впал в отчаяние. Ему на ум приходил наносимый лукавый помысл возвратиться в мир. Но Божья благодать укрепляла его и соделала победителем над страстью. упокоившись, он увидел в низине далеко от себя множество растущей крапивы и черновника. Сняв с себя одежду, Венедик ногим бросился в тернии и несколько часов валялся среди него, перенося сильнейшие ожоги всего своего тела. И так он продолжал дело до тех пор, пока не увидел, что он здесь обливается кровью. Избавившись таким образом от скверных помыслов и блудной брани, он пламенно возблагодарил Господа. За то время, укрепляемый благодатью Божией, святой Венедикт вёл столь чистой жизнью, что уже блудный бес более не дерзал соблазнять его во всю его жизнь. Как он после сам говорил своим ученикам в назидании им. Когда преподобному уже повсюду разнёсся слух, случилось, что в одном из монастырей той страны умер игумен. Когда инок из того монастыря отправившись к святому Венедикту, И стали с усиердем просить его быть их наставником и пастором но он отказывался от начальства, не над ними считая себя грешным и недостойным всего при этом енидик сказал им мои равы не будут согласны с вашими но убеждённый их просьбами он потом согласился и не желая этого стал игуменом монастыря и той енидик с усиердем правил монастырём Строго соблюдая устав постнического житья, он никому не позволял жить по своей воле. Так что иноки стали раскаиваться, что выбрали себе такого игумена, который совершенно не подходил к их испорченным нравам. Самые дурные из иноков задумали даже следующее. Они смешали яд с вином и, влив все это в чашу, дерзнули подать это смертоносное питье преподобному отцу во время обеда. Он же своей честной рукою сотворил на чаше крестное знамение, и сосуд силы из-за того креста тот чаша разбился, как бы от удара камнем. Когда человек Божий познал, что чаша была смертоносна, ибо не могла выдержать животворящего креста. Вот чаша он позвал к себе братии, и без всякой злобы, и даже с улыбкой на лице сказал им: "О, чада, да помилует вас милосердый Господь!" Зачем вы задумались сделать мне это? Разве я не говорил вам раньше, что мои нравы не подойдут к вашим? Итак, поищите себе другого отца, я же у вас оставаться не могу. И преподав им мир, он удалился в пещеру, где прежде жил, и пребывал там один перед очами стивица Бога. Но Господу все устрояющему к лучшему не угодно было, чтобы святой Венедикт Путь к его спасению совершил в одиночестве, ибо ему подобало и других наставлять к спасению. И вот, вместо малого словесного сада Господь дал ему больше, и вместо одного оставленного монастыря вручил ему 12 монастырей. Ибо когда разнёсся слух о рав난 английском житии недикта, так к нему отовсюду стали стекаться верные, одни желали сподобиться его молис и благословения. Другим хотелось напитать свою душу его богодохновенными беседами, а иные желали при нём поселиться. И многие в это время оставили мир и всё мирское. Они построили себе около его пещеры небольшие келии и стали там жить, низкие себе пищу от труда рук своих. Через несколько лет число братьев в Титовине дико так умножилось, что та пустынная деберь уже не могла всех их вмещать. Тогда Ситор разделил всех и ныков на 12 частей. и каждая часть стала жить в отдельном монастыре. При этом святой каждому монастырю дал из своих опытных учеников по игумену, а новоначальных братья ради назидания оставил при себе. К преподобному Венедикту приходили некоторые из славных римских граждан, и, отдавая сыновей своих на служение Богу для духовного воспитания и назидания, поручали их преподобному. Таков был Евтихий, муж знаменитого рода. Он привел ко святому Остану. А его сына, отрока Мавра, и поручил его преподобному на служение Богу. Также по триста Тартулий, посвящая Богу своего малолетнего сына Плакиду, отдал его в отеческие руки Венедикта. Мавр служил святому, помогая ему в его трудах, а отрок Плакида воспитывался, наслаждаясь более его духовной пищей, нежели телесной. В одном из монастырей преподобного Венедикта был некий неродивый брат Во время церковного пения он имел обыкновение выходить из церкви, и хотя игумен за это часто его наказывал, он не исправлялся. Узнав об этом, преподобный Венедикт призвал его к себе, этого инока, и, настаив его душеполезной беседой, отпустил домой. Но тот все-таки не исправлялся. Тогда сам преподобный отец пришел в тот монастырь, и, стоя во время службы в церкви, посмотрел на этого нерадивого брата и увидел при нем беса в образе какого-то нерадивого, черного отрока, который, ухватившись за край одежды того инока, блек его вон из церкви. Преподобный сказал окружающим его, «Видите ли, кто влечет того брата вон из церкви?» Они же сказали, «Нет, отче». После этого святой Венедик помолился Господу, что во он открыл их душевные очи, и на другой день некоторые из них увидели небольшого Эфиопа, который блек того инока из церкви, и они пересказали святому, что видят, что А отпусти церковной службы преподобный отец ради спасения того брата переменил свой мягкий нрав на грозный, уже не словами только, но и жезлом наказал ленивого брата, и этим отогнал от него бесов, который, как бы сам принявший побои, больше уже никогда не возвращался к тому иноку, и он с тех пор совершенно исправился. Один монастырь, стоявший на высокой горе, не имел около себя воды, так что за ней нужно было ходить в глубокий овраг. Таким образом на гору в монастырь вода приносилась с большим трудом. И ныне к того монастыря придя однажды к преподобному отцу молили его, чтобы он перенёс монастырь на другое место, где бы можно было доставать воду без труда. Святой же Венедикт повелел им немного подождать. Сам ночью с малым отроком Плакиду отправился на ту гору и преклонив колени, помолившись Богу, извлёл из горы источник воды. Так и когда Моисей жаждущим в пустыне Израилю. И этого источника было не только достаточно для монастырских нужд, но он довольно порядочным потоком стал стекать из горы. В другом его монастыре случилось следующее. Со временем, когда один брат на берегу реки копал в саду мотыкой, застряв лопаты, железо с рукоятки упало в воду, и брат тот сильно опечалился. Железной части мотыки никак нельзя было достать из воды. так как река была и глубока, и быстра. В это время преподобный Венедикт случайно пришел в тот сад и увидел опечального брата. Сотворил чудо, подобное чуду пророка Елисе, именно. Он взял деревянную рукоять мотыки и положил ее на реку, на то место, где упало железо. И вот, тотчас же, оно само поднялось со дна и устроилось к рукояти. И преподобный отдал брату мотыку цельное, говоря, «Трудись и не печалься». Однажды преподобный сидел в келье своей, а отрок Плакида, взяв водонос, пошёл к реке за водою. Но почерпав её с берега, он вместе с водоносом упал в реку на самое быстрое место и далеко был отнесён водою. Преподобный, прозрев ото своими духовными очами, воззвал служившему ему ученику Мавро: "Беги, беги, Плакида упал в реку и уже далеко отнесён быстрым течением". Тамавр отправился к реке и вы федофашу вдали от берега Плакиды, побежал по реке, как по сухому месту. Он даже не заметил, что бежит по воде, но думал, что он на суше. В ужасе он пришёл в Плакиду и рассказал обо всём преподобному отцу. И тоже Венедикт всё до сие приписал не своим молитвам, но силе безусловного повиновения Мавра. Мавр же думал, что это чудо совершено по молитвам преподобного. Но Плакида сказал: Я видел над головой моей мантию преподобного, и казалось мне, что ты сам отчерзял меня за волосы и извлек на сушу. На берегу же я увидел мавра. В это время, когда Господь прославил преподобного Венедикта столь великую силу и чудотворение, и к нему со всех сторон стал стекаться народ, некий, живший в той местности пресвитер по имени Флорентий, по научению беса возненавидел святого отца Христа. и стал его хулить позорными словами и порицать его в народе, желая лишить его того благоговения, какое к нему все питали. Но он ничего этим не достиг. Никто не верил этой позорной хуле, и пресвитера никто не послушался. Тогда этот нефестивец решил отравить святого. Приготовив просвору со смертоносным ядом, он послал ее в дар преподобному Венедикту. Прозорливый муж хотя и видел, что просвора с ядом принял ее с благодарностью. В тот час, в который преподобный обыкновенно обедал в келье его, из близноходившегося леса прилетел ворон и кормился здесь нарочно приготовленной для него пищей. Преподобный Венедикт взял отравленный просвор, присланный ему от пресвитера Флорентия, положил ее перед вороном и сказал, «Во имя Иисуса Христа, Сына Бога Живого, возьми хлеб сей». И занеси в такие пустынные места, где его не могли бы найти никто ни человек, ни птица. Ворон открыл свой клюв и каркая стал летать вокруг того хлеба, ясно этим показывая, что он хочет послушаться повеления преподобного, но не может, благодаря находящемуся в просмотре вредоносному дьявольскому яду. Тогда человек Божий снова сказал птице: "Возьми, возьми, не бойся. Ты не травишься этим хлебом, и так неси его в непроходимую пустыню. И вороны, исполняя приказанное ему с великим страхом, взяв клювом смертоносную ту просфору улетел. Возвратившись через три часа, он встал в пятнадцать из рук преподобного обычных для него пищу. Незлобивый же Винидик, видя злобы и вражду на него в Флоренции, молился больше о нём, чем о себе. «Да не поставит ему сего Господь во грех, но да исправит его!» Однако злобный пресвитер нисколько не исправлялся, он задумал даже еще худшее. Не имея возможности умертвить тело святого Венедикта, он задумал своим сатанинским коварством убить души учеников его. Ученики преподобного ежедневно работали в саду его, и вот Флорентий подкупил семь красивых молоди... молодых девиц, и послал их в этот сад, чтобы они с песнями и плясками бесчинствовали перед теми юными иноками, и таким образом возбудили на скверное похотение их молодые сердца. Увидев это, преподобный Венедикт убоялся душевной погибели своих юных учеников и решил уйти с ними оттуда. Итак, с одной стороны он оставлял место из-за злобы Флорентия, а с другой юных отводил от соблазна. Призвав братья и игуменов в своих монастырей, он поставил над ними опытного отца и предал их всех к воле Божией, а сам, смиренно уклоняясь от ненависти и вражды человеческой, ушел оттуда со своими юнейшими учениками. Присидержав Флорентий, узнав об уходе из той местности преподобного Венедикта, весьма обрадовался. Но Бог отмщений, Господь! Мстя за раба своего, погубил того лукавого пресс-фитера неожиданной смертью. Когда однажды он сидел у себя дома и веселился, горница, в которой он был, упала, и ненавистник был раздавлен стенами. Из домашних же его никто не пострадал, и только он один так умер. Об этом точно же было известно в монастырях Венедикта, и оставленный в монастыре возлюбленный ученик святого блаженный Мавр Немало немедля послал за преподобным Венедиктом. Он писал ему: "Вернись, отче, прихри тир гневавшийся на тебя напрасно умер злой и смертью". Преподобный, услышав о такой смерти в Флоренции, исполнился великой печали и долго о нём плакал. На Маврожа, ученика своего, он разгневался, что тот порадовался смерти Флорентия и наложил на него покаяние. Сам же он не захотел вернуться к месту своих прежних подвигов, но перетёкся на другое место. Однако, переменив жилище, святой не расстался со своим прежним врагом. Ибо изобретатель всего злого дьявол начал с ним более жесточённую брань. Но сколько он против него ни не боролся, воиник Божьей помощью Божьей оставался непобедим. Преподобный Венедикт, уйдя с места своих первых подвигов, отправился в кампанийскую страну, в город называемый Касин. Здесь, на одной высокой горе, он нашел идольский храм в честь бога Аполлона. Вокруг же храма стояла роща. Святой Венедикт идола тотчас же разбил, храм разорил, а рощу срубил и сжег. Спустя немного времени на этом месте он возник церковь во имя святого Иоанна Крестителя, устроил обитель и собрал еще большую братью. В этом местности было много язычников, и святой Венедикт сильный делом и словом, Подтверждая свою святую проповедь чудесами, многих обратил ко Христу. Бесы, не вынося пришествия Венедикта в ту местность и не теряя разорения своих капищ, стали явно нападать на него. Как бы дыша пламенем ярости, они по-римски взывали к нему: "Денидикт, Денидикт!" Когда же святой ничего им на это не ответил, они закричали: "Ты не Денидикт, а Мелидикт, Молидикт!" Ты проклят, проклят, а не благословен. Что тебе до нас и зачем ты нас гонишь? Благословенный же Венедикт молитвой и крестным знамением отгонял их от себя, как прах ветром. Когда строило собитель и братья трудясься в построении здания возводили колокольню, в это время святой, молясь однажды в уединённой келье своей, увидел идущего беса. «Куда идешь, враг?» — спросил его преподобный Венедикт. «Иду к трудящимся инокам». Святой тотчас же постал возвестить братья, дабы они всячески остерегались от какой-нибудь нечаянной вражеской напасти, так как сейчас пошел к ним бес. Постон еще только говорил братья, как внезапно упала строящаяся стена и убила одного юного отрока, и все иноки были весьма опечалены». Они скорбели не от того, что упала стена, но от того, что скончался брат их. Придя ко Святому, они возвестили ему об этом со слезами. Он повелил принести мёrtвого юношу к себе, ибо его нельзя было принести на руках, так как каменная стена не только тело его, но даже и кости раздробила. Братья положили его на ретис и принесли в келью преподобного отца своего. И соие Винидик приказал положить его на той ирагоже, на которой имел обыкновение молиться, и всем уйти из келии. Остался один и своей усердной молитвой к Богу воскресил мёртвого юношу. И в тот же день вполне здоровым, как бы восставшим от сна, отсадил его на прежнюю работу к инокам. Воители Венедикта Было установлено самим преподобным, чтобы посылаемые на работу братии ни пищи, ни питья не вкушали, пока не возвратятся в монастырь. И это правило нерушимо было сохраняемо. Однажды некоторым посланным на работу братия пришлось немного опоздать, так как путь был очень велик. Голодные на пути, они зашли в дом одной благочестивой добродетельной девицы, у которой подкрепили себя пищей и питьём. Уже поздно пришли они за благословением к своему преподобному отцу. Он спросил их, «Где же вы ели?» «Ничего не ели, отче», — ответили они. Святой тогда сказал им, «Зачем вы лжете? Разве вы не подкрепили себя пищей у такой-то благолюбивой девицы? Не то ли и то ли вы ели? И не столько ли чаш выпили?» Услышав это, братья впали в ужас, что их прозорливый отец знает все так далеко от него соделанное. Падши к ногам его, рассказав ему всю правду, они стали просить у него прощения. Также и другого брата тайно ешев в пути облетел святой Венедикт. Видел он своими прозорливыми очами многое другое, что делалось в тайне. И потому каждый боялся сделать или сказать неразумное что-нибудь, где-нибудь. Каждый знал, что духом своим их отец всюду с ним, что он слышит и видит все его слова, и дела, и согрешающих обличает. Сотелло, царь Готский, обладавший в то время Компанийской областью, узнав о прозорливости преподобного Венедикта, задумал посетить его. Но он сначала пошел не сам, но послал под видом себя некоего своего сановника по имени Рига. Этим он хотел проверить прозорливость преподобного, узнает ли он, что не сам царь к нему пришел. И лишь только Рига, как бы действительно царь, окруженный боярами и воинами, приближался к святому Венедикту, и преподобный, увидев его издали, возвал к нему. Не смей надеть эти царские одежды, в которые ты облёкся, ведь они не твои, но пославшего тебя ко мне. Рига, устрашённый этим обличением, поклонился святому и точа же возвратился обратно. После этого со смирением и с поклонами, прозорливцу Божий пришёл сам царь Тателла. Преподобный Венедик стал облечати его и корять за его жестокости злые дела и произнёс ему пророческие слова. Преподобный сказал царю: А по Божьей попущением ты возьмёшь Рим, перейдёшь и море, но в десятый год своего царствования ты умрёшь. И это пророчество преподобного отца своё время сбылось. Кроме дара пророчества, той венедикта обладал и данной ему от Бога власти над бесами. Никий клирик аквинийской церкви, мучимый бесом, по совету своего епископа по Константе отправился по святым местам к мощам мучеников. Но все те мученики ему, как недостоенному, не подали исцеления. Когда он привели Иван был к годнику Божии Венидикту, и помолитвом его точ же же получилось исцеление. Изгнав из клирика беса, святой дал ему такую заповедь: мяса не ешь, не дерзай вступать в священнический чин. Ибо в тот день, когда ты решишься принять сан священства, ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса. Истеревший клирик, возвратившись домой, долго хранил эти две заповеди святого отца. Он не ел мяса и не дерзал принимать сан священства. Но пусть я упомяну клирика этот, виде, как после умерших пресвитеров на их место вступали гораздо моложе его. Он всё в это забесие до себя и стал искать херический сана. И когда он был возведён в во освященника, то в тот же день по Божьей попусении на него напал лютый бес, и беспощадно терзая этого клирика, умертвил его. Так и исполнилось пророческое слово преподобного Саввинии Дикта. Некий благородный муж по имени Теопроф, почитаемый всеми гражданин города Касина, богомудрым наставлением святого Венедикта был обращён от идолопоклонства к истинной вере. И благодаря своей добродетельной жизни пользовался у своего духовного отца и учителя большим расположением и любовью. Однажды Теопроф пошёл в келью преподобного Венедикта и нашёл своего духовного отца горько плачущим и рыдающим. Долгое время стоя, смотря на его неудержанные слезы, он был не до умения, ибо увидал его плачущим не во время молитвы, а в то время преподобный всегда плакал. В настоящую же минуту Венедикт не только проливал слезы, но и с великой скорбью испускал плачевные рыдания и стинания. Удивленный, Феопров спросил о причине плача его, и святой, едва удерживаясь от слез и рыданий, сказал, Видишь ли ты этот монастырь, который я с помощью Божьей создал и всё, что я здесь устроил для братии? Всё это по суду всесильного Господа будет предано извественникам на разорение. Я лишь столько умолил Бога, чтобы он сохранил жизнь братии моей живущей здесь в монастыре. Это пророчество преподобного Венедикта исполнилось после преставления. И в однажды ночью, когда все братья почивали, лангобарды внезапно напали на монастырь. Лангабарда — это воинственный народ, принадлежавший германскому племени. Но они не пленили ни одного из братьев. Охраняемые молитвами своего преподобного отца, все иноки скрылись невредимыми. Лангабарда же, опустошив монастырь, сильно разорили его. При жизни же святого Венедикта обители, это охраняемое Господом, пользовалось полным довольством. Один богочестивый человек послал к преподобному Венедикту два сосуда вина — Послушный раб утоил себе один из этих сосудов и спрятал его где-то на пути, а другой принёс преподобному отцу. Но прозорливый отпуская раба, сказал ему: "Смотри, сяда, не пей из того сосуда, который скрыл ты на пути. Но вылей его, и ты увидишь, что в нём находится". Престижённый облегчением святой раб тот поклонился преподобному и ушёл. Подойдя же к спрятанному сосуду, он задумался, сказать правду ли ему сказал святой? и наклонился отсюда, чтобы вылить вино. И вот вместе с вином из него выпался и змей. Сильно убоявшись этого, раб тот покаялся в соделанном им грехе. Недалеко от обители преподобного находилось некое селение, жители его прежде пребывали и выдало поклонствие с пришествием же в эту страну святого Венедикта. Они по старанию его все обратились в христианство. В этом селении был устроен женский монастырь. в здании монастыре и и на киноввом боже преподобный Венедикт имел обычай посылать искуснощих и опытных братьев. Однажды для того назидания, остров кина кинакиням был один из братьев. По исполнению своего долга, когда он возвращался уже в свой монастырь, на дороге некоторые из инакинью просили его взять несколько полотенец. И никто взяв полотенца, положил их в запаху. Возвратившись, он пришел к преподобному Венедикту, святой грозно посмотрел на него и потом с гневом сказал, «Брат, зачем беззаконие вошло в сердце твое?» Инок же, ужаснувшись и забыв от страха, скрытая за пазухой полотенца, не понял, о чем ему говорит преподобный отец. Но святой снова сказал, «Разве я не был там при тебе, когда ты брал полотенца, а ты на кине и спрятал их за пазуху?» Услышав это, инок пал к ногам святого и стал просить прощения у него в своем согрешении. Однажды, когда преподобный по обычаю своему вечером обедал, и было уже довольно поздно, то перед трапезой его стоял один юный инок и, держа в руках свечу, светил ему. Этот инок был сын одного богатого властелина. И вот он с гордостью на уме так начал сам про себя думать. «И кто этот, перед кем я теперь стою и держу свечу, как раб ему служу? И зачем я работаю на этого незнатного старца?» Когда юный инок так рассуждал в сердце своё, то этот его горделивый помысл не утаился от прозорливого отца. Он тоща же отечески обличил его и при этом кротко заметил: "Чяда, назнаминай сердце своё крестным знамением. И зачем столь горделивый помысл в гнездиаться в тебе? Будь внимателен к себе". Призвав другого затем послушника, он повелел взять из руки его свечу. Так решивший же инок со слезами на глазах вышел в келью. И когда братья стали спрашивать Инок, почему он отослал его преподобный отец, то он исповедал им свои горделивые помыслы. И все дивились прозорливости своего винедихта святого, что от него не утаивается даже и сердечные помыслы. Однажды в стране компанейской, ото южной области Италии, случился голод, и в обители преподобного осталось не более пяти хлебов. Так что для множества братьев кея дичили, и достало бы даже и на одну трапезу. Равно монастырь все братия скорбели в монастыре и недоумевали, откуда взять на время голода хлеба для пропитания. И той сказал им: "Зачем вы, маловеры, из-за недостатка в хлебе так опечалены? Разве вы не надеетесь на Господа, который не оставляет никого, кто верно служит ему? И разве вы не помните евангельских слов нашего Спасителя: "Ищите прежде царствия Божьего" И все сие приложится вам, ибо знает Отец ваш Небесный, что вы имеете во всем том нужду прежде вашего прошения. Итак, не унывайте. Сегодня у вас оскудение, а завтра вы будете иметь в изобилии все необходимое. И вот наутро по Божьему усмотрению перед вратами обители в мешках нашлись везде мер муки. И никто не мог сказать откуда и кто принес такое множество хлеба. Когда все решили, что это сам Господь по молитвам преподобного отца их, невидимо послал им эту муку. И их боголюбивый муж просил преподобного, чтобы он дал благословение выстроить на селе этого боголюбца монастырь. Это селение находилось недалеко от города Ярокиньского. Преподобный послал в село это некоторых из очеников своих, кое были довольно искусными строителями, и велел им отвести к месту и приготовить всё необходимое для построения монастыря. Я же сказал им, святой, приду к вам в такой-то день, и при этом он назвал этот день, и покажу вам, на каком именно месте строить каждое здание. Строители отправились и, приготовив все, стали ждать прихода преподобного их отца. Когда наступил назначенный день, рано утром, когда строители еще спали, им во сне явился святой Венедикт и указал те места, где они должны были построить и церковь, и трапезу, и больницу, и келью, и все остальные монастырские здания». Проснувшись, они рассказали друг другу свое сновидение и, подивившись, что видели во сне одно и то же, стали ожидать преподобного Венедикта. Но святой не пришел ни в тот день, ни в следующий, и строители, явившись к нему опечаленными, сказали, «Преподобный отец, мы ожидали прихода твоего, как ты обещал, дабы показать нам место для монастырских зданий. И почему же ты не пришел?» Венедикт на это ответил, «Что вы говорите, братья, разве я к вам не приходил?» Но строители отказывались от этого и говорили: "Нет, очень не приходил". Когда преподобный сказал: "Разве вы забыли, что я приходил к вам, когда вы ещё спали, и указал рукой все те места, на которых вы должны строить каждое здание. Итак, идите и строите здания на тех местах, на которых я вам повелел в сонном видении". И они, поклонившись святому, ушли и исполнили всё им повелённое. В той же стране жили две девицы знатного рода, они дали обет соблюсти свое девство и жили, проводя время в посте. Но, проводя жизнь в своей чистоте, они имели необузданный язык и часто осуждали, злословили и укоряли других. Узнав об этом, преподобный Венедикт велел сказать им, «Исправьте язык ваш, а иначе я вас отлучу от божественного пресещения». Но они не отстали своего безумия и даже ничего не ответили на отеческое наставление преподобного Венедикта. Спустя несколько дней девицы сии обе умерли в чистом девстве своем и вместе были погребены в церкви. Когда же совершалась божественная литургия, и диакон, возглашая оглашенным, кое не могли причащаться, повелевал выйти из церкви, тогда некоторые видели, как обе те девицы вышли из гробов своих и из церкви, ибо не могли оставаться здесь во время святой литургии. И это происходило во время каждой божественной литургии. Когда об этом узнал святой Венедикх, он жалился над ними. Взял просфору, он велел отнести в церковь и принести её в освятую жертву о душах тех девиц. И по принесении всей святой жертвы никто не видел, чтобы они выходили когда-либо из церкви. И все уверовали, что сем святым таинствам и молитвам преподобного эти девицы получили прощение от Господа. Один юный отрок в монастыре святого Венедикта отличался чрезмерной любовью к родителям и часто без благословения преподобного ходил к ним в дом. Однажды он ушел из монастыря по своему обыкновению тайно и лишь только вошел в дом родительский, как упал мертвым. Узнав об этом, иноки взяли тело его и предали обычному погребению. Но утром они нашли тело его изверженным из гроба. Когда его снова погребли, И на утро также нашли изверженным из земли. После этого родители умершего ины касрыданями припали к ногам преподобного Венедикта и просили его, дабы он обитавшей в нём благодати Божией помиловал их сына, который умер с таким грехом, и повелел бы земле удержать тело его. Преподобный, видя их опечаленное сердце, взял небольшую частицу от святистых тайн и велел положить её с благоговением на перси умершего. и потом уже похоронить. После этого тело осталось во гробе, и боли уже не извергалось землею. Преподобный был во всем весьма милостив, милосерд, нищелюбив и щедр. Все, что посылал Бог его обители, он раздавал нищим и вообще нуждающимся. Там же и братья его пребывали в нищете. Однажды некий муж, действительно обнищавший, был преследуем своим ищем, взаимодавцам, которому был должен двадцать златис. Тогда он пришел к святому Венедикту и со слезами стал молить его дать двенадцать златис, чтобы заплатить долг, так как взаимодавец с угрозой требовал их от него. Преподобный, не имея тогда ни одного пенязя, сказал тому человеку, «Прости нас, брат, я не имею теперь того, чего ты просишь, но приди дня через два». Эти два дня святой Венедикт проводил в обычных молитвах и просил у Бога, да бы он освободил должника от его долга. На третий день снова пришёл тот обедневший человек и кланяясь угоднику Божьему, просил у него обещанного выкупа. В это время в монастыре был сосуд, наполненный сочевом. И вот внезапно по молитве святого наверху сочева отоварива из гороха, бобов, овощей. Оказались 13 златиц. Взяв их, милостивый отец, все их отдал бедствующему человеку, говоря, и дичада, и двенадцать из них отдай взаимодавцу, а оставшийся возьми себе на свои нужды. Однажды человек Божий вместе с братьями пошел на село работать в саду. На дороге им встретился один земледелец, который нес на руках своего умершего маленького сына. Обливаясь слезами, он пришел в монастырь, и там стал искать преподобного отца Венедикта. Ему сказали, что святой работает на селе с братьей, и что он там замедлит. Тогда человек кто-то оставил своего умершего сына перед монастырскими вратами, а сам пошёл к преподобному и встретил его уже возвращающимся в монастырь. При этом он так стал взывать к нему: "Дай мне отче сына моего, дай мне сына". Человек, боже удивившись, сказал ему: "Разве я брал твоего сына?" А печальный отец сказал: "Умер сын мой". «Ну, ты пойди и воскреси его!» Услышав это, преподобный отец очень отпечалился и сказал братьям, «Бежим, братья, бежим, ибо воскрешать мертвых не наше дело, но святых апостолов». Человек же тот объятый невыразимым сердечным горем клялся святому, что не оставит его, пока он не воскресит его сына. Тогда преподобный, подойдя вместе с братьями к телу умершего отрока, преклонил колено и воззвал к молитву и к Богу, «Господи, призрени на меня грешного!» Но на веру этого человека молящегося тебе о воскресении сына. И отдай душу телу сему. Ещё не успел все той кончить свою молитву, как тело умершее начало проявлять в себе жизнь, руками ощупывая и двигаясь всем телом. И той же взяв отрока за руку, поднял его живым и здоровым, и передал его от суево. И все прославляли Бога, видя столь преславное чудо. Много и иного чудесного сделал преподобный Венедикт, о чем пространно писано у святого Григория Двоеслова Папы Римс во второй книге и его писании. Для нашего же назидания достаточно и этого краткого повествования, взятого из той же книги. Теперь же перейдем к последующему повествованию и жизни преподобного Венедикта. У преподобного Венедикта была родная сестра по имени Схоластика. С детства, посвященная родителями Богу, она проводила жизнь девственную и постническую. и была тем угодно Господу. Она имела обновение один раз в год приходить к брату своему этому угодию к обожию. Венедикт принимал её не в самом монастыре, но в одном недалеко стоящем монастырском помещении. Выходя туда к ней, преподобный вёл здесь с ней душеполезные беседы. Последний год жизни блаженной Схоластики, когда она по обычаю пришла к своему святому брату, то Венедикт пришёл к ней вместе с некоторыми усиниками своими. И весь тот день провел с ней в святых беседах и богодухновенных поучениях. Вечером, когда уже настала ночная темнота, была уготована трапеза, но они, вкушая пищу, не оставляли богодухновенных бесед. И так провели немалую часть ночи. Святая Дева сказала преподобному, молю тебя, брат мой, не оставляй меня всю эту ночь, дабы нам до утра побеседовать о небесной радости и пресносущной жизни. На это святой ответил — что ты говоришь, разве мне всю ночь оставаться вне кельи? В это время воздух был так чист и ясен, что незаметно было даже и следа какого-нибудь дождевого облака. Святая, видя, что брат не хочет послушаться ее, сложив руки и положив на них свою голову, в тайне сердца свое со слезами принесла молитву всесильному Богу. И лишь только после молитвы подняла свою голову, внезапно послышался страшный гром с блистаниями молнии. И таким сильным дождём, что ни святому в имедих, кто ни пришедшим с ним братьям, не ни только нельзя было идти домой, но даже невозможно было приотворить дверей. Так сильна была перед Богом молитва святой Девы. Увидев, что с холостика своей молитвы слела на землю такой внезапный дождь, преподобный сказал ей: "Что ты сделала со мной, сестра?" "Я просила тебя, брат, остаться", ответила она. "Но ты не захотел послушать меня. И вот я помолилась Господу моему, И он тотчас же услышал меня. Теперь, если хочешь, можешь оставить меня и идти в монастырь. И так святой Венедикт, и не желая того, оставался у них всю ночь без сна, беседуя с сестрою о вечной жизни. Утром же, простившись, они разошлись. Через три дня после этого преподобный, стоя на молитве, возвел глаза свои к небу и увидал душу своей святой сестры, поднимающейся к небу в великой светлости, и принимаемой со славой в небесное селение. Узнав об этом веденье о кончине своей сестры, Венедикт исполнился великой веселие, радуясь, что душа её сподобилась такой славы. И возблагодарил Господа, передал братии о её преставлении. Он велел перенести тело её в свой монастырь и благоговейно, как многоценное сокровище, положил его в гроб, который приготовил для самого себя. Скоро преподобного пришел посетить диакон Серванды. Муж, исполненный небесной благодати, он был игуменом одного монастыря в компании, выстроенной Патритием Ливерием. Они проводили время в душеспасительной беседе о пресладкой пище небесного царства. Ее на земле они хотя и не могли еще вполне вкусить, однако своим устремленным к Богу умом уже отчасти вкушали ее. Агдана стало время вкушать телесную пищу, они стали принимать её с воздыханиями, помня о пище нетленной. Во время же ночного покоя преподобного отец пошёл в свою келью, а гости во святой диакакон сервант, отведён был в соседнюю с преподобным келью. Святой неудиг почир немного с вечера около полуночи стал на молитву и молясь около окна, внезапно увидел великий свет исходящий с неба, так что сама ночь стала более светлой, нежели день. Но сегодня здесь не было то, что блаженному Венедикту, как он сам потом рассказывал. Казалось, что он видит всю вселенную, как будто баран находилась под одним солнечным лучом. Со вниманием взирая на этот свет, преподобный увидел душу блаженного Германа епископа Капуанского в огненном круге возносимую на небо. Тогда преподобный Венедикт, желая, чтобы гость его Серван был свидетелем сего страшного видения, громким голосом назвал его. Два или три раза по имени. Кервант, удивясь, что святой зовет его в такое необычное время, испугался и поспешно пошел в хелю Венедикта. И увидел этот небесный свет, но не весь уже, а лишь только небольшую часть. А обо всем прочем рассказал ему сам святой отец. Когда святой Венедикт тотчас же послал в город Хосин к любимому своему ученику, гражданину Феопрову с просьбой послать скорее Венедикта, капу и узнать о святом епископе Германе, и вот оттуда пришло известие, что он представился. Когда Венедикт узнал о самом времени кончини святого епископа Германа, то оказалось, что он скончался в тот самый час, в который Венедикт увидел душу его, возносимую ангелами на небо в огненном круге. После этого скоро настало время и преподобному Венедикту отлучиться от тела и отойти к Господу. Узнав за шесть дней час своей кончины, он велел открыть приготовленный им для себя гроб и, разболевшись, лег на свой одор. Но он и тогда не переставал поучать братья и даже написал для них правила иноческого чина. В самый день своей кончины он повелел отнести себя в церковь Иоанна Крестителя, которую, как сказано было выше, воздвиг на разоренном капище Аполлина. Причастившись здесь в божественных тайн, святой Венедикт возвих свои руки к Богу и с молитвой на устах, разлучившись от тела, отошел к Господу в просветлое, в пресветлое небесное селение, кое удостоился видеть еще на земле. В тот час, когда святой Венедикт разрешался от телесных уз, двоинок один на пути посланный на какую-то службу, а другой в своем монастыре, во время молитвы в теле своей удостоились одного и того же видения – Они видели путь, ведущий от земли на небо. Он весь был устлан драгоценнейшими ризами. По сторонам же того пути пылало множество пресветлых свечей. Выше же этого пути они увидели некоего светоносного мужа, красота которого была неизреченна. И услышали они голос его, что сей путь уготован для возлюбленного Богом Енедихта, и что по нему в тот час он должен зайти на небо. Такое видение оба брата удостоились, находясь друг от друга на большом расстоянии, хотя самих себя они видели в это время стоящими вместе. Придя на погребение своего святого отца, они рассказали об этом всей собравшейся братии. Тогда сошли сюда иноки из всех обителей преподобного Венедикта. И все они со слезами на глазах совершили его честное погребение. И тое, яко преподобному Венедикту положили созона им церкви Иоанна Крестителя, славя отца и сына и святого Духа, единого в Троице Бога, от всей твари славимого во веки. Аминь. Преподобный Венедикт скончался в 543 году.